Чудеса и тайны. Из моего тела вышла полупрозрачная фигура, которая медленно поплыла туда, где лежал Джим. Вплотную приблизившись к нему, она исчезла. В этот момент Джим поднял руки. Из свидетельства Мари Скарбора «Берегись дерева». Некоторые паранормальные явления трудно отнести к той или иной категории. Мужчина едет по шоссе, и время как будто сжимается. Девушка видит собственные похороны, и пять духов один за другим пытаются ее оживить. Женщина отправляется за покупками и застревает в лифте. который уносит ее в другое измерение. Паранормальные явления обычно не бывают аккуратно расфасованы. Видения и посещение могут сочетаться с исцелениями и явлениями призраков, оставляя читателя в благоговейном страхе за тех, кто сам испытал эти необъяснимые явления. «Берегись, дерево!» В 1974 году у меня был небольшой домик на Большом озере, штат Вашингтон. Два дерева из тех, что росли на моем участке, закрывали соседке вид на озеро. И мой друг, Джим Кефер, вызвался их спилить. Пока мы с соседкой стояли в сторонке и наблюдали за его действиями, Джим завел мотопилу, подпилил одно из деревьев и мастерски свалил его в озеро. После этого он стал срезать второе дерево, не надпилив его сначала. Мы с соседкой пришли в ужас, понимая, что эта промашка может стоить ему жизни. Мы начали кричать, но за шумом пилы наши крики не были услышаны. «Дерево сейчас треснет!» — кричали мы. Хватив соседку за руку, я потащила ее прочь из опасной зоны. Через несколько секунд дерево действительно треснуло. Часть его упала в озеро. Но из пня все еще торчал довольно большой кусок ствола. Не задумываясь, Джим нагнулся над пнем и вновь начал пилить. Через считанные мгновения дерево повалилось прямо ему на голову.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 Взялся ими за ствол и вытащил из-под него голову. Само дерево при этом оставалось неподвижным. Я тут же к нему подбежала. Лицо Джима было пепельно-бледным, но нигде не было видно ни крови, ни следов от ушиба. В больницу он ехать отказался, так что я отвезла его домой и всю неделю не спускала с него глаз. На следующее воскресенье мы снова вернулись в мой домик, где профессиональный лесоруб разрезал упавшее дерево на куски. Между стволом и пнем все еще лежала застрявшая кепка Джима. Я попросила лесоруба мне ее подать. К моему изумлению, в кепке было полно крови и волос, хотя недели раньше... У Джима не удалось обнаружить ни малейших повреждений. Я уверена, что мы стали свидетелями чуда. Мария Скарбора, Онтарио, Калифорния. Май 1997 года. Я затерялась в четвертом измерении. При воспоминании о том, что мне пришлось испытать осенью 1934 года, меня все еще охватывает ужас. Мысленно я всегда называю это происшествие на вокзале, теряясь в догадках о том, что произошло бы, если бы я каким-то образом не смогла вернуться назад. Тогда я была молодой девушкой, мы жили в Чикаго, а мой муж был еще моим женихом. Мы оба учились музыке и как раз в этот день побывали на концерте.